Глава 8. Приглашение. Эленор. Уильям, как и обещал, ждал в Уэйер в конце ее первого рабочего дня. Он принес охапку розовых и белых лилий и приглашение на обед. Тем вечером он впервые поцеловал ее на скамье в парке под лучами растущей луны. После этого у них установился свой ритм. Закончив смену в университетской библиотеке, Элинор занималась рядом с Уильямом, за тем же столом, за которым много месяцев наблюдала его спина. В промежутках между занятиями и ее двумя работами Уильям показывал ей свой Вашингтон, при этом часто захаживая на Ю-стрит. Они смотрели кино в кинотеатре «Репаблик», ели во всех лучших ресторанах и танцевали так, будто их тела были созданы друг для друга. Так прошло два месяца, словно слившись в один чудесный миг полный покоя. Потом наступили рождественские каникулы. У Эленор не было 17 долларов на автобусный билет до Иллирии и обратно, так что на один пригласил ее провести праздники с ее семьей в Петворте, в квартале Вашингтона к северо-западу от Говарда. Когда Эленор вернулась в общежитие, Уильям опять ждал ее, на этот раз книгой стихов Филлис Уитли в кожаном переплете. Эленор еще никогда не получала подарка, выбранного с таким вниманием. Остаток дня они провели у него... И между поцелуями в знак благодарности за подарок Уильям, нежно поглаживая Эленор по спине, пригласил ее на бранч в дом своих родителей. Он прошептал это так небрежно, что Эленор не была уверена, правильно ли расслышала. «Ты хочешь познакомить меня с родителями?» — спросила она, отодвинувшись, чтобы лучше видеть выражение его лица. «А что такого?» — лениво улыбнулся он. «Ну, вдруг я им не понравлюсь?» «Ерунда». Он провел пальцем по краю ее воротника. «Им нравятся те, кто нравится мне». И вот теперь, неделю спустя, они ехали в дом прайдов на бранч, и Эленор в очередной раз сомневалась, достаточно ли хорошо она одета, чтобы произвести должное первое впечатление. Одним из преимуществ ее второй работы в магазине была скидка для сотрудников, по которой Эленор удавалось купить несколько платьев и кожаные туфли. С помощью на один умевший найти модную вещь Эленор купила с рук шерстяное пальто с запахом, длиной чуть ниже колена. Губа она накрасила желтовато-розовой помадой, а волосы уложила сверху с начесом, оставив сзади локона, свободно падающие на шею. Эленор надеялась, что выглядит стильно, не хуже городских девушек на Ю-стрит. Уильям поехал на север по Джорджия-авеню, потом на запад по Афшур-стрит, направляясь на Золотой берег, как он его называл. Эленор никогда еще не заезжала так далеко на север и заметила, что чем дальше они ехали, тем больше становились дома, тем длиннее подъездные дорожки, тем идеальнее широкие газоны перед фасадом. Возле Бладжен-авеню Уильям притормозил и съехал на кольцевую подъездную дорожку дома, выглядевшего как шикарный английский замок. «Добро пожаловать!» Он выключил двигатель, и Эленор заморгала, не веря своим глазам. Дом был просто огромный. На широкой дорожке стояло несколько машин поновее той, что у Уильяма. «Ты что, здесь вырос?» Она сглотнула, потрясенно глядя на дом. «Угу, моя семья одна из первых сломала расовый барьер в этом квартале. А теперь многие из этих домов принадлежат негритянским семьям». Вблизи дом выглядел еще более впечатляющим. Справа над крышей возвышалась башенка, и Эленор представила себе, как юный Уильям с братом играет тут во взятие крепости. Передний двор был достаточно большой для хороших догонялок. От входной двери в обе стороны расходились следяные ступени. Когда Уильям с Эленор поднялись в вестибюль, их приветствовал искренней улыбкой немолодой мужчина в сером жилете и белоснежных перчатках. «Мастер Уильям рад вас видеть». Коротко представив их с Эленор друг другу, Уильям спросил, как дела у его сына. «Бьет по бейсбольному мячу, как следующий Сетчел Пейдж». «Вот это я понимаю новости». Уильям хлопнул его по плечу, потом протянул ему пальто Эленор. «Очаровательно выглядишь», прошептал он, оглядев ее темно-бордовое платье с пышными плечами и высокой талией. Эленор сжала его руку, надеясь, что у нее перестанет сосать под ложечкой. Она давно так не нервничала. Эленор знала, что семья Уильяма гораздо богаче ее собственной, но не представляла, что они богаты как белые. А оказалось, что в доме полы из сосновой древесины стеклом блестевшим у нее под ногами. Потолок над головой взмывал ввысь, хрустальная люстра ловила лучи дневного солнца. Они зашли в гостиную, где над каменом висела картина Джейкоба Лоуренса из серии про великую миграцию. Эленор ее опознала только потому, что миссис Портер, показывая ей статью о творчестве Лоуренса, недавно опубликованную в популярном журнале, говорила, что хочет добыть что-то из его работ для своей коллекции. Эленор склонила голову на бок, гадая, «Оригинал ли это?» Ее отвлек Уильям, подошедший с двумя бокалами. «Тебе апельсиновый сок или что покрепче?» «Сок, пожалуйста». Она взяла бокал, гадая, не стоило ли взять что покрепче, чтобы успокоиться. Ее отцу никогда не требовался повод для выпивки, а мать отвергала алкоголь лишь в воскресенье, Господний день. Самой же Элинор редко доводилась выпивать. Она боялась выглядеть нездержанной в присутствии всех этих светских гостей, Эленор пила свой сок и разглядывал четырех белых женщин, которые сидели в пушистых вельветовых креслах с бокалами шампанского и хихикали. Уильям их познакомил, и женщины оказались довольно милые, но их присутствие Эленор озадачило. Может, из-за того, что она столько времени провела в говарде среди исключительно темнокожих людей, и даже в голову не пришло, что на бранче соберется смешная компания. Уильям повел Эленор дальше по дому. В каждой комнате, в которой они заходили, на потолке была красивая лепнина, а на стенах резная обшивка. Повсюду висели тяжелые зеркала, стояли вазы с распустившимися экзотическими цветами желтых, сиреневых и мятно-зеленых оттенков. Эленор разглядывала элегантный декор от стеклянных столиков до персидских ковров, невольно ощущая, что попал туда, где ей не место. У Иллима такие мысли не тревожили. Он ожил с каждым разговором, держась все более прямо и гордо. Уильям представил Эленор еще нескольким белым, а она все продолжала высматривать людей, похожих на нее. Почему у его семьи нет друзей-негров? Для города, в котором такую важную роль играли законы Джима Кроу, это было странно. Кто вообще его родители? В следующей комнате фонограф играл струнную музыку, а на ее фоне смеялись и громко спорили гости. Двое немолодых джентльменов, оба белые, напряженно дискутировали, сжимая полупустые бокалы. «Эти сельские негры вечно нас тянут вниз своей ерундой насчет поколений рабства», — сказал один. «По-моему, важно помнить, где наши корни. А, по-моему, важно забыть и идти дальше». У Элеонор буквально чуть челюсть не отвисла. «Белые вот так разговаривают о неграх прямо у них дома?» Потрясенная она обернулась к Уильяму. «Не обращай внимания». «Сказал он, махнув в сторону мужчин, которые уже раскраснелись от спора. Это очень старые друзья отца. Они вместе в Говарде в общежитии жили, и каждый бранч спорит об одном и том же». «В Говарде?» Элеонор невольно обернулась и снова взглянула на мужчин. «Вот эти двое одной с ней крови?» Она напрягла зрение и мозг, но так и не разглядела в их лицах ничего, что выдавало бы негритянское происхождение. «Возможно, насчет женщин в гостиной она тоже ошибалась» но не успела Элеонора задать Уильяму уточняющий вопрос, как он приветственно раскинул руки. «Папа!» Уильям обнял мужчину с таким же бежеватым цветом кожи, как у него. Они были очень похожи, только у старшего уже появился небольшой животик, а в волосах и усах проглядывала седина. Эленор, это мой отец, доктор Уильям Прайд-старший». «Очень приятно». «Это мне приятно». Отец Уильяма тепло пожал ей руку — И Эленор сразу вздохнула свободнее. «Уильям, а ты мне не говорил, что ты второй в семье с таким именем?» «Мне казалось, что говорил». «Я бы такого не забыла». Она игриво хлопнула его по руке. К ним подошла плотная светлокожая женщина в снежно-белом платье, расшитом стразами, и удивленно приподняла брови, переводя взгляд с Эленор на Уильяма. «Мама?» «Уильям, я тебя не видела уже, не скажу точно, сколько времени». «Неделю, мама». Он наклонился и чмокнул ее в щеку. Она вытерла воображаемую пушинку с его ласкана, но глядела при этом на Элеонор. «А кажется, что дольше. По тебе можно подумать, что Ледроид-парк на другой стороне планеты». «Я занимался». «Только вот чем занимался, интересно?» Она посмотрела на Элеонор в упор. «Приятно познакомиться, миссис Прайт. У вас чудесный дом». Эленор представилась, улыбнувшись, и протянув матери Уилима руку, но та по-прежнему плотно сжимала накрашенные красной помадой губы. Корлс? Она оглядела Эленор с ног до головы. Вы из тех Корлсов, что в маклине? Прошу прощения, Эленор оглянулась на Уилима. Мама. Эленор из Агэ. А, -а, -а. Роуз Прайт еще раз ее оглядела. Потом переключила внимание на темнокожую женщину в форме служанки, которая подошла и что-то прошептала ей на ухо. Роуз кивнула и подняла два пальца. «А из какой вы части, Огай?» — спросила она, склонив голову на бок, будто хотела расслышать получше. «Из маленького города к юго-западу от Кливленда. Выражение лица у Роуз сделалось такое, будто она съела что-то горькое. В этот момент служанка зазвонила в серебряный колокольчик. «Бранч подан!» Эленор и Уильям двинулись за его родителями в столовую, которая находилась по соседству. Стол был накрыт пышно, золотистыми подставками под тарелки и столовым бельем цвета слоновой кости. По центру стола на шелковой дорожке стояли зажженные свечи, и рассыпаны были лепестки магнолия. Тарелки были из красивого костяного фарфора с рисунком. За столом свободно расселись шестнадцать человек». Уильям отодвинул Эленор стул с высокой спинкой. Потом сел рядом. Она посмотрела на двух женщин, которых она раньше приняла за белых. Те как раз усаживались рядом с краснолицами мужчинами. Приглядевшись, она заметила, что у одной из них был широковат нос, а у другой полноваты губы. И тут Эленор поняла, что вокруг нее сплошь светлокожие негры. Поглядев на свои руки, она пришла к выводу, что за этим столом у нее самая темная кожа. Темнее были только две служанки, подававшие на стол, и человек, открывший им дверь. Она стала слушать, как гости разговаривают. Произношение у них было не чисто белое, но и не вполне такое, как говорили люди вроде нее. По мере того, как Эленор наблюдала, она начала замечать негритянское в их внешности. Выражение лиц, форму губ, ширину носов и громкость смеха. Ее первое впечатление оказалось неверным. Мистер Прайт начал молитву. Как раз когда они склонили головы, в коридоре зацокали каблуки. Когда Эленор подняла голову, то увидела, как в комнату входит сопровождение немолодого джентльмена, никто иная, как Грета Хэберн. Грета прошагала прямо к Кроу Спрайт и расцеловала ее в обе щеки. «Мама очень извиняется. У нее сегодня с утра ужасно болит голова. Она обещает позвонить вам, чтобы договориться пообедать на этой неделе». Эленор удержала на лице нейтральное выражение – но подмышки у нее взмокли. Грета прошествовала вдоль стола, здороваясь со всеми. Ее чудесное сапфирово синее платье с широким бантом на поясе выглядело дороже, чем весь гардероб Эленор. Когда Грета, наконец, села за стол, то выбрала место прямо напротив Эленор и Уильяма. Она коротко кивнула им, потом отец Уильяма благословил еду. Когда начали подавать первую перемену — синий салат и томатный суп, Грета с интересом взглянула на Эленор. «Эленор, правильно? Не ждал тебя тут увидеть». «Я тоже рада увидеться», — ответила Эленор, прекрасно зная, что Грета помнит ее имя. Грета переключилась на Уильяма. «Уильям Прайд, ты мне задолжал теннисный матч. Я тебя сто лет не видела в Heritage Club», — заявила она, перекрывая шум ложек и вилок. «Да, давненько». «Давай же сыграем. Как насчет завтра?» — жизнерадостно предложила она. Уильям положил руку на спинку стула Элинор. «Сейчас я немного занят. Давай попозже уточним». Грета поглядела на Уильяма, потом на Элинор и сказала, «Я тебе напомню». Бранч закончился фруктовым салатом и мятным мороженым. Потом все стали расходиться из-за стола. Несмотря на то, что был январь, кое-кто из мужчин вышел на задний дворик выкурить сигару у Костровища. Женщины же курили сигареты в гостиной». Эленор не знала, куда себя приткнуть, и пошла в дамскую комнату на первом этаже, обдумывая все, что увидела в этом доме. Когда она вышла, за дверью ждала Грета. «Что у тебя с Уильямом?» — спросила она сквозь зубы. Эленор вспомнила пролитый лимонад. «А тебе-то что?» «Просто любопытно. Наши семьи давно дружат». Грета глянула на нее, потом открыла пудреницу и стала пудрить нос. «Да, ты говорила». Грета обратила взгляд на Эленор. «Хочу тебе кое-что посоветовать, так, между нами, девушками. Лучше тебе с ним расстаться. Не тратить время зря». Эленор изумила ее наглость, но не успела она ответить, как Грета продолжила. «Я помню твою заявку в АБХ с описанием того, как ты активно работаешь в библиотеке. А тут еще увидела тебя за витриной Оэр. Ты свитеры складывала. Не представляю, откуда у тебя время на кавалеров со всеми своими работами». Слово «работа» она произнесла так, будто это ругательство. «Ты что хочешь сказать?» — процедила охваченная яростью Эленор. Грета закрыла пудреницу и убрала ее в сумочку. «Я о тебе же забочусь. Он не твоего полиягода, милочка». «Ты меня не знаешь». «Слушай», — Грета шагнула к ней, «ты хочешь в следующем семестре в альфа-бета-хи? Тогда лучше следуй моим советам». Эленор тоже пододвинулась поближе, так что они оказались нос к носу. «Это угроза?» «В университете полно мужчин, с которыми ты можешь гулять, сколько хочешь. Уильям принадлежит нам», — сказала Грет раздраженно, и Эленор показалось, что она разглядела искорку отчаяния в ее светло-карих глазах. «Это пусть он сам решает». Эленор развернулась на каблуках и пошла искать Уильяма. По пути обратно в университет Эленор молчала, снова и снова прокручивая в голове свой разговор с Гретой. «Да кем она себя возомнила? И что она имела в виду под «он принадлежит нам»? Светлокожим неграм? Или неграм с несчетным количеством денег? Я пойду немножко позанимаюсь в библиотеке. Не хочешь со мной, малышка?» Уильям погладил ее по колено и только потом взялся за рычаг переключения передач. Она отказалась, сказала, что голова болит. Когда Эленор влетела в комнату, Надин красила ногти. «Ну как?» И тогда она рассказала один все. Про дом, похожий на замок, про слуг, про то, что она сначала приняла всех за белых и только потом поняла, что они светлокожие негры, про вопросы его матери и, наконец, про угрозы Греты. Типичная старая Вашингтонская гвардия. Семья Уильяма занимает центральное положение в обществе, а Роу по сути, всем этим вертит. Заседает в каждом комитете и хозяйничает на всех важных мероприятиях. Эленор молчала. Она знала, что Уильям из важной семьи, но не представляла, насколько его семья отличается от ее окружения. «Не бери в голову, Агайя. Если Уильяму ты нравишься, остальное не имеет значения». Она махнула щеткой и занялась пальцами на ногах. Эленор надела старую толстовку и вытащила шпильки из волос. Она вовсе не испытывала такой уверенности, как на один. Раскрыв учебник, она попыталась начать готовиться к завтрашнему утреннему занятию но головная боль, которую она изобразила для Уильяма, вдруг стала реальной.